Тамара эдельман «Право на жизнь». История смертной казни. Глава 1 Почему Сократ провел месяц в тюрьме? Философ Сократ очень раздражал Афинин. Он вроде бы не делал ничего особенного, выполнял обязанности, которые были у любого гражданина. В молодости показал себя храбрым и выносливым воином, В зрелом возрасте не испугался тиранов, захвативших власть в городе, и не стал выполнять их приказания. Не гнался за богатством и жил бедно, хотя среди его учеников были знатные люди, спокойно выслушивал брань своей сварливой жены Ксантипы и не впадал в ярость, даже когда она обливала его водой. И все-таки Сократ вызывал раздражение. Он постоянно задавал вопросы, постоянно что-то обсуждал со своими учениками и делал это совсем не так, как было принято. Сократ призывал все ставить под сомнение и утверждал, что только таким образом можно докопаться до истины. Он говорил, что перенял у своей матери повитухи ее ремесло, маевтику. Только та помогала рождаться детям, а он помогает появляться на свет истине. Вот это и вызывало раздражение. Зачем во всем сомневаться и все время искать истину? Разве она не дана нам свыше? Богами, предками, древней традицией? В конце концов, три афинских гражданина, богатый кожевник анид поэт, милет и оратор Лекон, обвинили Сократа в том, что он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество, а наказание за то смерть. Как и полагалось в афинском суде, Сократ защищал себя сам и, конечно же, воспользовался своим талантом спорщика, чтобы объяснить милету, а заодно и пятистам судьям, избранным по жребию из числа обычных жителей Афин, что он вовсе не развращает молодых людей, а, напротив, внушает им представление о добре и справедливости. Увы, его доводы подействовали далеко не на всех. Решение в Афинах принималось голосованием, и черных камешков, означавших признание подсудимого виновным, оказалось больше, чем белых, хотя и ненамного. После этого Сократ должен был сам назначить себе наказание. Таким образом, судьи определяли, насколько человек признает свою вину. Друзья советовали ему выбрать большой штраф, обещая быстро собрать нужную сумму. В таком случае всем стало бы понятно, что он смирился с предъявленным обвинением, и его оставили бы в покое. Но Сократ вовсе не смирился. Он заявил, что назначил бы себе вместо всякого наказания обед в Притании. Это было здание, где постоянно поддерживался священный огонь, в честь богини Гестии. Там заседали пританы, члены Государственного Совета, и обед с ними был великой честью, которую достаивались, например, победители Олимпийских игр. Судьи поняли, что Сократ не только не признал себя виновным, но еще и явно бросает им вызов, и их реакция была ожидаемой. Большинством голосов его приговорили к смерти. Теоретически приговор должны были тут же привести в исполнение. Афины не знали апелляции от срочек. Но Сократ еще месяц провел в тюрьме, беседуя со своими учениками и доказывая им, что смерти бояться не следует, так как, возможно, два варианта. Или после нее нет ничего, тогда и опасаться нечего, или же умершие получают по заслугам, и тогда Сократу тоже не надо бояться, и он будет проводить время в загробном мире, вечно беседуя с другими невинно обвиненными и казненными. Когда же пришло время умирать, Философ спокойно выпил поданную ему плачущим охранникам чашу с соком цикуты. Некоторое время походил по комнате, еще успев успокоить рыдающих учеников, а затем лег, и холод постепенно стал подниматься от ног все выше. В последний момент он вспомнил, что в случае смерти от яда необходимо приносить жертву богу врачевания Асклепию. «Мы должны Асклепию петуха, так отдайте же, не забудьте». Таковы были его последние слова после чего Сократ отвернулся к стене и умер. Почему же философа не казнили сразу? Дело в том, что накануне дня суда из Афинского порта в море вышел корабль, отправившийся на священный остров Делос. На нем находилась Феория, посольство, члены которого должны были принять участие в празднествах, посвященных Аполлону. До возвращения посольства исполнение смертных приговоров в Афинах приостанавливалось, чтобы не оскорбить бога. Как же так? Сократа осудили за преступления, которые его сограждане считали одними из самых тяжких, за то, что он якобы не верил в богов и развращал молодых людей, внушая им богохульные идеи. Но, оказывается, даже такого опасного человека нельзя было казнить во время священного праздника. История великого философа демонстрирует нам нечто очень важное, что помогает понять отношение к смертной казни. И казнь и жертвоприношение, и кровная месть Все эти варианты лишения человека жизни другими людьми существовали с глубокой древности, и все они считались необходимыми. Убийцу надо было наказать, чтобы умилостивить дух убитого, боги требовали кровавых жертв, родные обязаны были отомстить. Это воспринималось как должное, многие общества считали, что без таких кровавых ритуалов они навлекут на себя гнев богов. Но одновременно присутствовало и ощущение того, что пролитие крови тоже вызывает гнев высших сил. На другом конце Европы, в совершенно других условиях, у скандинавов возникла легенда о том, как кровавый бог Локи подстроил убийство светлого бога Бальдра. Мать Бальдра Фрик знала, что ему угрожает опасность. Она попросила все живые существа, растения и предметы поклясться, что они не причинят вреда ее сыну. Только с Амелы, которая показалась ей совершенно безобидной, она не взяла такой клятвы. С тех пор боги развлекались, бросая в Бальдера всем, что попадется им под руку, но никакое оружие не было ему опасно. Однако Локи вложила в руку другого сына Фрик, слепого Хёда, ветку Амелы. И когда тот бросил ее в сторону брата, Бальдер упал бездыханным. Все боги были в ярости и жаждали расправиться с Локи, Но Бальдер погиб в Асгарде, священном жилище богов, и там нельзя было проливать кровь, пусть даже в наказание за столь страшное злодеяние. Месть настигла Локи позже и в совершенно другом месте. Как видим, даже в представлении воинственных скандинавов пролитие крови могло осквернить святыню. Венгерский филолог Карл Кериньев в своей книге «Дионис. про образ неиссякаемой жизни» описывает ритуал, в котором роль страдающего бога исполнял телец и к которому присоединялось наказание того, кто совершал жертвоприношение. На острове Тенедос для жертвоприношения готовили корову. Мы можем сказать, что речь идет всего лишь о столь распространенном в древности обряде, как принесение в жертву животного. Но что характерно, когда она начинала телиться, с ней обращались как с женщиной-роженицей. На новорождённого целёнка надевались охотничьи сапоги. В таком виде животное было готово для жертвоприношения. Итак, целёнка приносили в жертву как воплощение Диониса, Бога. Но в то же время и существо в чём-то близкое человеческой природе. Его же можно убить. Того же, кто наносил удар двойным топором, публично побивали камнями, правда, только символически, поскольку ему разрешалось спастись бегством. Если ему удавалось достичь моря, наказание считалось исполненным. Символическое убийство сопровождалось символическим наказанием, но смысл его ясен. Как бы ни были укоренены представления о том, что казнить надо, параллельно с ними существовала и мысль о том, что казнить дурно. Это противоречие во многом сохраняется до сегодняшнего дня. И все-таки почти всегда считалось, что забрать жизнь другого человека можно. И не на войне, когда сражаешься с врагом, а своего в мирное время, хотя пролитие крови все равно преступление. В каких же обстоятельствах становилось возможным то, за что в другой ситуации полагалось наказание? Как появилась смертная казнь? Ответа на этот вопрос у нас нет. Первый по библейской версии убийца в мире, Каин, не был казнен. Бог обрек его на другое наказание. «Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». При этом, судя по тексту Библии, такая кара представлялась самой ужасной из всех возможных, высшей меры. Каин отвечал, «Наказание мое больше, нежели снести можно». При этом особо было оговорено, что никто не должен убивать презренного изгнанника. «Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемир». Ради этого парадоксальным образом и появилась на лбу убийцы Каинова печать, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Правда, еще до изгнания из рая, в прекрасном мире существовавшим до грехопадения, Бог сказал Адаму, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него» ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь». Изгоняя Адама и Еву из рая и обрекая их на жизнь в обычном мире, Бог, по сути дела, обрёк их смерти, отправив туда, где и они, и их потомки будут умирать. Может быть, это прообраз будущих смертных казней? Во всяком случае, если Каин сохранил жизнь, то многочисленным другим грешникам в Ветхом Завете повезло куда меньше. Их побивали камнями, приговаривали к сожжению, а царя Саула пророк Самуил лишил благословения и права на царство за то, что тот отказался убить захваченных в плен врагов. Тела людей, умерших насильственной смертью, археологи находят по всей Европе в слоях, относящихся к Железному веку. Болота Британии, Франции, Дании, Швейцарии сохранили их останки во множестве, и мы можем быть уверены в том, что эти люди не утонули. Так у женщины, найденной в датском болоте, коленная чашечка была пробита колом, причем, когда она была еще жива, другую девушку придавили камнем, еще какие-то люди, чьи тела также опустили в болото, сначала были задушены. Ученые спорят, кто из покойников, обнаруженных в древних болотах, был принесен в жертву, а кто казнен за какие-то преступления. Провести точные различия трудно. Об этом речь впереди, но все же ясно, что многие из них подверглись казни. Смертная казнь за те или иные преступления присутствует почти во всех древних законодательствах. В Вавилонских законах Хамурапи, в Римских законах «12 таблиц» у ассирийцев, у хеттов, философ Жак Деррида, посвятивший целый сезон своих знаменитых семинаров проблеме смертной казни, отмечал, что в Ветхом Завете за десятью заповедями провозгласившими в частности великий принцип «не убий, тут же следует законы, где подробно объясняется, за какие нарушения этих заповедей человека следует лишить жизни. Судя по всему, в то время никто не замечал в этом трагической иронии. В представлении почти всех древних народов жизнь все-таки можно было отнимать. Если же обратиться к еще более древнему периоду, то окажется, что казнь преступника не была прерогативой государства. В обществах, где отсутствовала государственная власть, тоже могли казнить. Летописец рассказывает, что князь Владимир, приняв крещение, отказывался казнить разбойников, считая это грехом. Но после того, как его стали увещевать епископы и старцы, то есть, очевидно, носители нового и старого авторитета, духовенства и старейшины, Владимир осознал свою обязанность государя, начал применять наказание и жить по устроению оттеню и дедню, то есть по древним обычаям. Ясно, что первые казни происходили еще в доисторическом обществе. Как пишет антрополог Кристофер Бем, много занимающийся вопросами вражды, разрешения конфликтов в древних обществах, если группа, ощутившая себя в опасности, не могла ни справиться, ни избавиться от опасного или агрессивного члена, то единственным способом разрешить сложившуюся ситуацию было его физическое уничтожение. Греческие полисы тоже знали смертную казнь и применяли ее. Сократу еще повезло. Он ушел из жизни без страданий, спив чашу с цикутой. Раскопки на древнем афинском кладбище Фалерон показали, что были в этом прекрасном городе преступники, с которыми обходились куда суровее. Греческий археолог Поликидис обнаружил здесь захоронение 18 человек, закованных в кандалы. Очевидно, их подвергли мучительной казни а по тимпанисмос, приковали к доске, а затем оставили на несколько дней в вертикальном положении умирать от голода и жажды под грузом тяжелых цепей, своеобразный греческий вариант распятия. То, что это были преступники, преданные казни, лишний раз подтверждается еще и тем, что похоронили их в V веке до нашей эры но на кладбище, заброшенном за два столетия до этого. Находка на фолероне была столь ужасна, что многие ученые долго отрицали сам факт такой мучительной публичной казни, явно противоречившей эстетике и этике демократических Афин. Увы, сегодня сомнений нет. В древних Афинах людей, совершивших особо тяжкие преступления, действительно казнили, приковав цепями к поставленной вертикальной доске. В комическом виде эта казнь показана в комедии Аристофана «Женщины на празднике фесмофорий» где мужчину, посмевшего в переодетом виде проникнуть на священный праздник, после разоблачения приковывают к столбу и оставляют в таком виде. Стражник получает приказ. «Эй, уведи его! В колодки посади, затем поставь вот здесь! И стерегида так, чтобы никто не смел и близко подойти, и всякого бичом лупи, кто подойдет!» И это еще не все. Куда более распространенным способом было сбрасывание со скалы нимф в глубокую яму под названием воротрон Судя по всему, в древности несчастных бросали туда живыми, а позже стали скидывать тела казненных. В какой-то момент, сбросив со скалы тело некого фригийца, афини не обнаружили, что воротрон переполнен, и тогда от этой традиции отказались. Почему? Простейшее предположение по санитарным соображениям чтобы тела, оставшиеся без захоронения, не отравляли атмосферу и не способствовали распространению эпидемий. Однако этих людей не просто казнили, но и оставляли без погребения, а значит, их души были лишены покоя и в царстве мертвых. Хотели ли Афини не постоянно находиться в соседстве со столь беспокойными мертвецами? Казнь, отягощенная последующим отсутствием погребения, считалась особенно жестоким наказанием. Вспомним Софокловскую антигону, которая отдала жизнь ради права похоронить своего брата, несмотря на то, что он с оружием в руках выступил против своих сограждан. Оставить мертвое тело без погребения было ужасно. В 406 году до нашей эры Афинский флот разбил спартанцев в битве при Аргенузских островах. После этого стратеги, возглавлявшие войско, поручили двум командирам, Ферамену и Фрасибулу, собрать тела погибших, но те не смогли этого сделать, так как началась буря. Вернувшись в Афины, Ферамен и Фрасибул обвинили во всем стратегов. Был проведён суд, и командовавших флотом победителей спартанцев приговорили к смертной казни. Причем из восьми стратегов в город вернулись только шестеро, двое предпочли сразу спастись бегством. Народное собрание было готово простить победителей. К тому же за них заступался Сократ, который, как мы знаем, умел хорошо говорить. Но тут на заседании явились родственники погибших и рассказали, как потрясены тем, что теперь души их близких будут обречены на вечные скитания в царстве мертвых. И стратегов казнили. Слишком тяжко было их преступление по меркам того времени. Впрочем, не только того. На протяжении многих веков тела преступников выставляли на всеобщее обозрение, оставляли висеть на перекрестках дорог, головы их насаживали на колье. Обычно это объяснялось необходимостью запугать потенциальных нарушителей закона, но известно также множество примеров, когда тело казненного нигде не выставлялось, а наоборот, расчленялось на куски или же вообще отдавалось в распоряжение палача. Тела, сброшенные в воротрон, уже нельзя было разглядеть. Зато всем было понятно, что наказание для преступников будет длиться вечно. Афинский воротрон был не единственным местом в Древней Греции, куда людей сбрасывали без погребения. В Фессалии такое же место называлось Каракис. В Спарте, как выясняется, со скалы сбрасывали далеко не только хилых новорожденных младенцев. Похоже, как раз младенцев на самом деле не сбрасывали. Но здесь была скала Кеадос, с которой в пропасть глубиной 600 метров бросали тех, кто, по мнению спартанцев, заслуживал смертной казни. Здесь археологи нашли трехметровый слой, состоящий из останков в основном мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Возможно, это были пленные, а может, восставшие рабы или элоты. Ужасные подробности происходившего здесь можно представить, исходя из того, что на отвесной стене скалы довольно далеко от дна были найдены скелеты или части скелетов. Возможно, тела казненных просто ударялись о стену и оставались там, зацепившись за выступ. Или же еще более страшное предположение — казнимых сбрасывали в ущелье живыми, как это первоначально делали в Афинах, и кто-то из них пытался выбраться оттуда. Подтверждением тому может служить легенда о герое Мессении Арестамене, поднявшем восстание против поработителей спартанцев. Арестамен попал в плен и был вместе с другими мессенцами сброшен со скалы. Его скинули последним, он упал на тела своих товарищей и не погиб. Через некоторое время в ущелье появилась лисица, которая грызла трупы. Так Арестамен понял, что из пропасти есть выход. Легенда гласит, что он схватил лисицу за хвост, последовал за ней и спасся. Очевидно, тем, чьи скелеты найдены на скале, повезло меньше. Впрочем, отметим еще раз, что и у суровых спартанцев скала Киадос находилась примерно в 10 километрах от города. Казнь воспринималась в греческом мире как что-то, безусловно, тяжкое и оскверняющее святыни, хотя и необходимое. И так было не только у греков. Законодательство Моисея предписывает карать смертью за разные проступки. Уход от религиозных предписаний, убийства. Но при этом оговаривается, если в ком найдется преступление, достойное смертью, он будет умерщвлен. И ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом повешенный, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает себе в удел. Конечно, это можно объяснить тем, что землю оскверняет преступник, заслуживший казнь, но слишком уж напрашиваются параллели с другими древними законодательствами. Землю оскверняет не сам преступник, а преступник казненный. Казни могли объяснять самыми разными причинами, могли по-всякому обосновывать их необходимость могли превращать их в многочасовое шоу, но все-таки в большинстве случаев для них выделяли особые места не в центре города. Такие места должны были находиться не очень далеко, чтобы и осужденному, и зрителям достаточно легко было туда отбираться, но все-таки им надлежало быть в стороне от домов, где живут люди. История знает исключение Зверские казни, которые в 1570 году Грозный обрушил на своих же приближенных и руководителей Опричнины, проводились на Красной площади. Здесь же через сто с лишним лет пётр I будет казнить стрельцов. Обоим жестоким правителям нужно было довести суровость наказания до предела, и не только за счет пыток и мучений, но и за счет демонстрации происходящего в самом сердце города. Также будут действовать якобинцы, демонстративно поставившие гильотину на площади в центре Парижа. Но эти исключения только подчеркивают многовековое правило. Тайбернское дерево, сложное сооружение, на котором можно было повесить сразу нескольких осужденных, стояла не в самом Лондоне, а в деревушке Тайберн, не входившей ни в состав города, ни в состав королевской резиденции Вестминстера. В этом месте, где сегодня туристы спешат предаться шопингу на Оксфорд-стрит, с конца XII века казнили людей. Преступников обычно везли сюда из Ньюгейтской тюрьмы, находившейся примерно в пяти километрах. Виселица, которая была видна издалека, напоминала всем, кто подъезжал к Лондону или выезжал из него, о том, что с законом шутки плохи, но в то же время не оскверняло место, где жили горожане и король. Точно так же и места казни более благородных преступников, Тауэрский холм и даже сам Тауэр, находились совсем рядом с сити, но все-таки за его пределами. В Париже, правда, ситуация была иной. Гревская площадь, где, по крайней мере, с начала 14 века, а может быть и раньше, происходили публичные казни, находилась в пределах городских стен, Но все-таки не на острове Сити, не рядом с собором Парижской Богоматери, не там, откуда начинался город, где были его святыни. Получившее свое название от слова «галька» — «камешки», Гревская площадь была ровным местом на правом берегу Сены, где издавна находился порт, а затем возник рынок. В начале XII века рынок убрали, площадь опустела, и с тех пор ее использовали для разнообразных развлечений. Здесь могли устраивать фейерверки и процессии, а могли сжигать талмуд, как это было в XIII веке, и казнить, как это происходило вплоть до XVIII столетия. В Москве место публичных казней эволюционировало в обратном направлении. Болотная площадь долго была действительно болотом, потом лугом, где тренировались стрельцы, а жители города собирались на кулачные бои. Сегодня трудно представить себе, что это место находилось за городом, Но именно так и было, и не просто за городом, а за рекой. Кремль — символ власти, совсем рядом, но отделён от пространства, где проливалась кровь водной преградой. Знаменитая картина Франциско Рисси «Аутодофе в Мадриде» прекрасно иллюстрирует представление о казни как о спектакле. На одной из главных мадридских площадей, Пласа Майор, действительно воздвигнуто что-то вроде театра, со сценой, где должна происходить церемония, с местами для зрителей придворных и с королевской ложей на балконе одного из зданий. Вот только здесь никого не сжигали. В центре города оглашали приговор, призывали виновных отречься, а затем процессия устремлялась за городские стены. При этом у несчастных еретиков была еще возможность покаяться и избежать не смерти вообще, но, по крайней мере, смерти огненной и получить менее мучительную казнь через удушение. Кстати, сожжение на костре за религиозные преступления было пусть лицемерным, но способом обойти невозможность для церкви проливать кровь, точно так же, как и передача еретика в последний момент для казни светским властям. Снова мы видим все то же. Казнь воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как спектакль, как действо, как развлечение, но ощущение, что есть в отнятии жизни нечто дурное, все-таки остается. Кристофер Бем подчеркивает, что им собран огромный материал о казнях, совершавшихся сразу группой людей. Например, побивание камнями, в котором могли участвовать 10 и больше человек. Примеры этого можно встретить по всему миру. Обычно подобная практика объяснялась тем, что так оказывалась невозможной кровная месть конкретному человеку, казнившему преступника. Но даже там, где кровная месть давно ушла в прошлое, Казнь часто поручали избыточному количеству людей, и один виновный в этом новом убийстве как будто исчезал, растворялся в коллективном действии. Так было и в XVII-XVIII веках, вот как это описано у Мишеля Фуко. Осужденного долго водят, показывают, унижают, всячески напоминают о чудовищности совершенного преступления. Он подвергается оскорблениям, а иногда нападению толпы. вместь монарха должна превходить месть народа. Последняя совсем не составляет основания мести суверена, и король отнюдь не выражает месть народа. Скорее, народ призван оказывать содействие королю, когда тот решает отомстить своим врагам, особенно если эти враги из народа. Такова своего рода эшафотная служба, которую народ обязан нести в интересах королевской мести. Когда публичные многочасовые казни уйдут в прошлое, Приговор будут переводить в исполнение расстрельные взводы. Почему-то окажется важно, чтобы тот, кто нажимает курок, не знал, его ли пулей сражен маршал Мюрат, или же пулей, вылетевшей из ружья того, кто стоял с ним рядом. Но все-таки люди изобрели смертную казнь еще в незапамятные времена. И это было именно человеческое изобретение. Животный мир знает агрессию, знает подавление слабых особей более сильными, Животные охотятся и убивают представителей других видов ради еды, они могут убивать конкурентов собственного вида, но не способны осудить другого на смерть, приговорить за то, что тот нарушил некие писанные или неписанные правила. Животные убивают на охоте для того, чтобы прокормиться, и в борьбе за жизненное пространство, самку или лидерство, по сути, ради выживания. Смертная казнь существовала пусть в зачаточном виде, уже в первобытности. Ее, безусловно, знали древнее восточное государство и античный мир. В средние века она превратилась в роскошное кровавое представление, порой длившееся к удовольствию зрителей по много часов. В последующие столетие эта публичность начала сходить на нет, хотя случались и всплески, например, когда тех, кого осудила на смерть французская революция, Через весь город везли на площадь революции, лишь позже ее переименовали в площадь Согласия, где уже стояла гильотина, и палач Сансон был готов к исполнению своих обязанностей. В XX веке казни стали скрывать от глаз досужих зевак, но при этом тысячи советских людей собирались на хорошо организованное собрание и дружно требовали смертной казни для троцкист-казиновьевских преступников, а в Китае еще недавно расстреливали публично. И все же, когда казнь совершается, одновременно возникает и ощущение осквернения, более или менее ярко прочувствованное и осмысленное представление о том, что лишение жизни даже самых страшных преступников – тоже убийство, противоречащее естественному ходу жизни. Для того, чтобы пойти на такое ужасающее дело, надо понимать, почему это возможно. А для этого должны быть сформулированы законы, неповиновение которым грозит смертью, и должно сформироваться представление о том, что ради неких высоких понятий, не связанных напрямую с выживанием, можно лишать человека жизни. Когда же возникает то, ради чего можно казнить, следом появляется и представление, будто есть то, ради чего казнить нужно. Ради чего же в разные времена людей подвергали казни?